Глава четырнадцатая. После всех произошедших событий экзамен на профпригодность проходил как-то обыденно и почти без стресса. В этот день меня освободили от практики, и я прибыла в здании штаб-квартиры к девяти часам. Меня ожидали на пятнадцатом этаже, выделенном разведке. Отец, Уитхем, Шнайдер и Фокс. Присутствовало и стандартное сопровождение, но стражи предпочитали держаться чуть поудали от строгих командующих. «Вы не торопитесь», — отметил немец, с неприязнью взглянув на картонный стакан от известной кофейни в моей руке. «Интересно, у него аллергия конкретно на меня или проблемы с кофе?» «Назначена на девять. Я и прибыла в девять». Пожала плечами и протянула картонную тару с двумя другими стаканами отцу. «Американо Уитхмо и капучино тебе». «Взятки?» — усмехнулся Фокс, прищурив графитовые глаза. «Кофейное рукопожатие», — невинно улыбнулась в ответ. «Надо было тоже заказать». «Давайте уже начнём», — недовольным тоном потребовал Шнайдер. «Меня провели в небольшой кабинет, где, судя по всему, проводили планёрки и личные встречи с подчинёнными руководителей. Первым пунктом шёл письменный экзамен по работе стража». И если учитывать, что на первом курсе меня не допускали к спецпредметам, а материал третьего и четвертого еще не изучался, я зубрила все самостоятельно при посильной помощи друзей, отца, Уитхема и Корча. Благо, на память я не жаловалась. К тому же в этом деле Лилит вызвалась подмогой, потому учила вместе со мной. Так что в целом письменные задания не вызвали каких-то переживаний и проблем. Написать курсовую перед практикой было намного сложнее. Следом наша делегация отправилась в тренировочное здание штаб-квартиры. По пути мужчины обсуждали какие-то свои важные дела. Я же переписывалась с Мией. Подруга планировала ночные торжественные гуляния. Вот уж кто никогда во мне не сомневался. Следующим этапом шел рукопашный бой. Мы сразу отправились в заранее зарезервированный спортивный зал. Здесь нас ждали трое стражей спецотряда зачистки. Корч предупреждал, потому я даже не удивилась, наоборот, обрадовалась, что всё проходит так, как он и говорил. С мужчинами мы встречались на общих тренировках, потому были знакомы. Не друзья, конечно, но и не незнакомцы. «Натали, привет!» Весело поприветствовали они меня, когда командующие немного отошли. Мы обменялись рукопожатиями, похлопали друг друга по плечам, перебросившись шутками на грани приличия, после чего я отправилась переодеваться. Решила не пренебрегать даже малейшим преимуществом, в том числе внешним, потому облачилась в чёрные легинсы, облегающий розовый топ, и обмотала ладони красными бинтами. «Это чтобы не была заметна ваша кровь!» — громко объявила я мужчинам, подняв руки, когда вышла из раздевалки. На что те громко рассмеялись. Может поменять экзаменующих? Тихо предложил Шнайдер, но я прекрасно его расслышала. Например, выбрать из спецотряда разведки? Езвительным тоном парировал Уитхэм. Как раз по правилам. Насколько я знаю, Лэнг тренирует Корч. Включился в разговор Фокс. Незаинтересованных среди спецотряда зачистки не найти. «Можно приступать?» — поинтересовалась я, прерывая их дебаты. Надоели эти проволочки. Хотелось, наконец, отделаться и отправиться отдыхать. Правда, до конца определиться, нужен ли мне этот допуск, не удалось. Стоит провалить экзамен, как я вновь стану беззаботной студенткой и на полных правах буду отказываться от любых попыток привлечь меня к серьёзной работе. Но то лишь мечтание. Я понимала, что не смогу оставаться в стороне, особенно зная, что враг притаился за спиной. «Начинай», — ответил за всех отец. Я не наивничала, понимала, что стражи не будут мне специально поддаваться, по крайней мере, слишком откровенно, потому собиралась основательно подойти к бою. Первый спарринг предстоял с одним противником, и здесь я полностью положилась на выбранную корчем тактику. Тем более он знал, кого мне назначат в экзаменующие, и озвучил их слабые стороны. Опираясь на скорость и ловкость, вскоре я сумела перейти к болевому приему, который должен был завершиться переломом, но отпустила, не намереваясь травмировать без повода. Страж мой жест оценил и объявил себя побежденным, отказавшись продолжать. Дальше предстоял бой с двумя противниками, и здесь я осторожничала как никогда прежде, ведь любой удар мог стать критическим, учитывая разницу в комплекции. Мужчины кружили вокруг меня, используя любой момент для атаки. Мне же пришлось уйти в глухую оборону, полностью слившись сознанием с инстинктами Лилит. Через напряженные минуты противостояния удалось подгадать момент и толкнуть одного стража на другого. Пользуясь заминкой, я нещадно ударила замешкавшегося мужчину ногой по голове, моментально выбивая из боя. Оставался последний противник, не такой уставший, как я. Пару раз всё же пришлось получить по многострадальным рёбрам, припомнив свою слабую сторону в обороне. Но вскоре мне удалось опрокинуть на пол и его. Оставалось надеяться, что никто не заметил, что он поддался. Следом предполагался бой с тремя противниками. При таком раскладе не ждали победы даже от стражей спецотряда зачистки, лишь эффективные обороны и уходы из зацепления. Но один из стражей был выведен из строя, его стоило отвезти в госпиталь. А значит, предстояло искать замену. Я присела прямо на пол, наблюдая, как двое мужчин спецотряда зачистки покидают зал со своим бессознательным собратом. Командующие же обсуждали дальнейшие действия. Как ни странно, ситуацию разрулил Фокс. Сколько Лэнг тренируется? Три месяца? Выстоит она дальше или нет, а стыдно будет нам. Это уже уровень спецотряда зачистки. Хотите продолжить? переводите ее в другой отряд». «Предполагается, что ее уровень выше», — напомнил Шнайдер, бросив в его сторону укоризненный взгляд. «Мы должны действовать по уставу», — напомнил невероятно злой отец. «А давайте вы сами выйдете», — предложила я, криво ухмальнувшись. «Фокс, Лэнг, Шнайдер, как раз три стража с хорошей подготовкой, и не будем тратить время на замену. «А я?» — Уитхэм в притворной обиде всплеснул руками. «А вам надо чаще отдыхать и принимать солнечные ванны», — заявила, широко улыбнувшись на его возмущение. «Выходить против меня командующие не решились. Наверное, понимали, что я из кожи вон вылезу, но у каждого. Даже отцу бы досталось ради кармического равновесия». так что мне предложили отправиться в симулятор для прохождения последнего третьего этапа. «Поставят сложный уровень», — сообщил отец, поравнявшись со мной в шаге, когда мы покинули тренировочное здание. «Неужели меня так не хотят видеть в статусе стража?» «Ты еще студентка. Командованию нужно оправдать твое назначение. Поддержки у тебя в совете нет, но даже идиоты понимают, что ты нам необходима». «Пока необходимо», — напомнила Лилит. «Так и есть. Можно перечислить десятки возможных вариантов, которые сдвинут чашу весов одобрения совета против меня». «Командованию нужно, а отдуваюсь я», — недовольно пробурчала, закидывая в рот сразу три таблетки обезболивающего. «Тебе столько можно?» — возмутился отец, попытавшись отобрать у меня баночку с таблетками. «Конечно. Заверила его я и поспешила спрятать лекарство в сумку. Вообще, Джесси прогнозирует эпиловое привыкание, если не по времени с травмами, но с моим образом жизни это не так просто. События льются на меня, как из рога изобилия. Даже та тренировка с Крисом не обошлась без болезненных ударов. Но в итоге, кажется, между нами негласно установился мир. Пара ударов того стоило, Ну, пара десятков. Но кто считал? Точно не Крис. Наша разношерстная компашка вошла в аппаратную симулятора. Здесь я оставила свои вещи и сразу прошла в основное помещение. К красной отметке следовало неторопливо. Всё равно Фокс пока колдует над настройками. Заодно посмотрим, какой из него союзник. Не хотелось бы вновь слить весь резерв на ненастоящий бой. «Справишься», — уверенно произнесла Лилит. «Главное, симулятор не разнеси». Учитывая, что на этом экзамене мне доставалось больше необходимого, действительно хотелось сорваться и продемонстрировать свой потенциал. Но крыша симулятора может и не выдержать моего позёрства, да и резерв жалко. Потому я намеревалась действовать экономно и без особого размаха. Стоило занять красную метку, как начался отсчёт. Похоже, Фокс не стал мудрствовать с настройками. Пространство вокруг меня заискрилось энергией, выстраиваясь в полуразрушенный город. Сверху полились потоки дождя вперемешку со снегом. «Ну, спасибо!» — пробормотала я, кладя ладонь на печать. Привычка надевать броню позднее сыграла со мной злую шутку. Отец оказался прав. Установили сложный уровень, но не тот, что наградил меня сотрясением. На этом мы с Корчем и тренировались. «Значит...» Он гонял меня по усложнёнке, а я и не знала. Помятуя, что враги здесь поступают волнами, я старалась не затягивать бои. Носилась по крышам, уничтожая одного красавчика за другим. Новые образы демонов так и не удалили, и всё же использовала довольно высокую скорость мерцания, чтобы наверняка справиться до прихода следующей волны врагов. Однако меня всё равно знатно погоняли. Разок скинули с крыши, что стоило пары ссадины и травмы ноги, которая уверенно к вечеру заноет с особенно извращённой мощью. Казалось, через вечность метаний по городу-призрака компьютерный голос объявил завершение симуляции. Прихрамывая на левую ногу, я побрела к выходу, хотя больше всего на свете хотелось развалиться на полу. Но приходилось делать вид, что мне всё ни по Я вообще только разогрелась. «Разве не заметно?» «Экзамен сдан», — кисло объявил Шнайдер. «Отлично», — широко улыбнулась ему. Будто кто-то сомневался. «Спасибо», — протянула ему руку для пожатия. Немец скривился еще сильнее, но пожал мою ладонь и даже почти не изменился в лице, когда я сжала его руку сильнее необходимого. Ли провёл небольшое расследование, и, судя по всему, именно Шнайдер устроил нам весёленький первый день строительства. Хотелось, конечно, также сжать его шею, но меня бы неправильно поняли. «Что ж, поздравляю, Лэнг, вы подтвердили статус». Пауза затянулась, и Фокс решил её прервать. Он крепко сжал мою ладонь, сухо улыбнулся и, сверившись с часами, покинул помещение, сообщив о спешке. В аппаратной остались только Уитхэм, отец и я. Сопровождение караулило в коридоре. «Ты молодец!» — похвалил отец и, немного подумав, подошел, чтобы приобнять меня за плечи. «Вечером ужинаем в ресторане». «Отлично!» — довольно улыбнулась, пожимая руку Уитхэма. Отец проводил меня в госпиталь, чтобы исключить перелом на рентгеном. Впервые видела Джесси таким недовольным. Он отобрал у меня весь эпил и вручил обычные обезболивающие. «Начинаю подозревать у тебя эпиловую зависимость». «А такое бывает?» — изумилась я. «Судя по всему. Напишу диссертацию по твоему случаю», — Извивительно заявил он. «И где справедливость?» «Побили меня, а досталось опять же мне». Само собой, я не злилась, понимала, что Джесси волнуется, а мне ещё далеко до уровня стражей спецотряда зачистки, чтобы справиться без травм. Если бы мне не поддались, пришлось бы сложно. Надо бы поблагодарить своих экзаменаторов и корча. Уверенно, он провёл с ними беседу. Отец проводил меня и до комнаты, после чего оставил отдыхать. До вечера я отсыпалась, потом начала собираться в ресторан. Нога, к счастью, не разболелась. Правда, на каблуки встать я всё же не решилась. Да и ночные гуляния отменились, но Мия решила устроить пижамную вечеринку. Сегодня в ресторане собрались все мои близкие родственники. Мама, мистер Тейлор, Брайан, отец и Меган. Мы приятно провели время. Только мама казалась бледной и уставшей. Даже от алкоголя отказалась. В последнее время она плохо себя чувствует, потому я стараюсь бывать дома чаще. Возможно, возвращение Китти принесло бы ей успокоение, но сестра ещё не достигла достаточного уровня для материализации. После сложного дня вечер прошёл расслабленно и весело. А завершился у Мии в доме за бутылкой вкусного вина и примеркой смешных пижам, которые подруга успела приобрести до закрытия магазинов. Пижамная вечеринка удалась на славу. Что ж, статус подтверждён, этот этап пройден. Следующий — провокация шпионов. «Пора явить список девушек».